сильвия Ой, посмотри, какие большие сосны! Прямо великаны! Вот эти две! Какие важные! Ловушки, ловушки, селки, селки. Ничего в них не попалось. Похоже, что на это Рождество мы будем есть одну картошку. Больше-то дома ничего нет. А как хочется на праздник накрыть стол побогаче. Наш отец лесоруб. Так много работает, уже столько деревьев перевозил на лесопилку, а денег хватает на картошку да на молоко да на хлеб. Сильвестр, если ты мне не поможешь, мы точно не успеем домой засветло, и мама будет волноваться. А ведь зимой не только красивые сугробы, но и день совсем короткий. Давай-ка, не будем терять времени, проверим последние силки и побежим домой. Эх, были бы зимой дни подлиннее да посветлее. Сильвия, ох, правда, но мы же с тобой фины настоящие лопари, а не городские неженки. Выше нос. Ой, вот так удача. Смотри-ка, в селки попалась куропатка. Попала в селки, улететь не может. Смотрит на меня так жалобно, как будто все понимает, что я говорю. Понимаешь, да? Куропатка кивает. Ой, как же мне быть? Не могу же я теперь сунуть тебя в мешок, Чтоб тебя зажарили или сварили. Лети, куропаточка. Отпускает ее. Сильвестр. Эй, эй, куропатка, стой, держи, лови, стой, жаркое. Улетела. Откуда она взялась? Сильвия. Она была в силках живая, И так смотрела на меня, я ее отпустила. «Сильвестр, эх ты, девчонка! Настоящая финская лесная охотница! Лопариха! Гроза диких волков, сестра медведя! Вот если бы я нашел в своих селках куропатку, уж я бы ее не упустил! Ладно, ты посмотри еще вон за теми кустами, там должна быть ловушка, а я вот за этими!» Заходит Сильвестр за кусты и видит, что в селки попался зайчик. «Заяц!» заяц ха, ха вот удача зайчик зайчик зайга лапки целы заяц кивает ты что ты понимаешь что я говорю заяц кивает хочешь в супчик зайц чаянно боает головой сужабе на сковородку заяц дрожит ему страшно ну что ж мне делать только что сам хвалился «Ну что ты смотришь на меня, ушастый? Сам понимаешь, как я теперь тебя есть буду?» «Никак». «Беги скорее, пока Сильвия не видит». Отпускает Зайца. заяц бросается, что есть сил, не разбирая дороги, и, конечно, чуть с ног не сбивает Сильвию. Сильвия, Заяц! «Держи, хватай! Сильвестр! Сильвестр! Эй, великий охотник, победитель горного тролля!» «Это не ты выпустил из своих селков зайчишку?» «Сильвестр, чего издеваешься?» «Знаешь, какой у него взгляд был?» «Какой он теплый, и эти уши...» «Сильвия, значит, квиты, Сильвестр, квиты!» «Ну вот, пора домой возвращаться. Ничего не поймали, но хоть доброе дело сделали». Едва дети скрылись, мы видим чудесную картину. Две огромные сосны... на которой только что любовались Сильвия и Сильвестр, оживают. Ведь это — волшебные сосны. Подопри небо и зацепи тучу. Зацепи тучу. — Ну что, дружище, стоишь еще, еще держишь небо. Недаром ведь лесные звери прозвали тебя подопри небо. Подопри небо. — Стою! «Держу, да только либо я стар стал, либо небо стало тяжелее, а ты как старина. всё воюешь с тучами, ведь и про тебя не зря говорят, зацепи тучу. Зацепи тучу. Что-то я слабею, столько туч за меня цепляются, устал уже воевать с ними». Нынче вот даже ветку об тучу обломил. Видно, и вправду старость приходит. Подопри небо. Грешно тебе жаловаться. Тебе ведь всего только триста пятьдесят лет. Ты еще дитя, совсем дитя, а вот мне уже триста восемьдесят восемь стукнуло. Зацепи тучу. Смотри,